АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ Однако именно в это время уже прорастали семена великих дел. Армия, флот и море – вот что нужно России не только для укрепления международного положения, но и для упрочения ее как независимой державы. Общение с иноземцами, вопреки мнению приверженцев старины, было для Петра средством решения истинно патриотических национальных задач России. Генерал Гордон передавал ему профессиональные военные знания. Франц Лефорт расширял его кругозор, заражал оптимизмом. Не зря князь Куракин называл Лефорта за веселый и беспокойный нрав, дебашаном французским. Любопытно, что, судя по письмам этого швейцарца, он искренне был озабочен судьбами России, а главное, он понял и оценил, какой богатой, необыкновенной натурой, каким талантливым был его молодой, царственный русский друг. Из писем Лефорта известно, что еще в Архангельске Друзья много говорили на тему о необходимости выхода России к морю. Архангельск, путь к которому был свободен от льдов лишь несколько месяцев в году, и от которого до европейских портов надо было идти долгим, очень опасным путем вокруг Скандинавии, мог иметь только второстепенное значение, и проблемы не решал, хотя держать здесь порт и флот тоже требовалось. Заходила речь о Каспийском море, ведь Россия владела Астраханью в устье Волги. Но Каспийское море — это, в сущности, большое озеро, не связанное с Мировым океаном. Другое дело — Черное море, которое, кстати, в древности называлось русским. Позднее Петр рассказывал, что в юности читал летопись Нестора. Он узнал, как князь Олег ходил на Царьград, то есть на Константинополь, оказавшийся затем под властью турок. С тех пор возникла у него мечта повторить подвиг Олега, отмстить туркам и татарам за все обиды, которые они нанесли Руси. Поход в южном направлении предопределил и внешнеполитические обстоятельства. После падения Софьи, русская дипломатия, направляемая Нарышкиным и Украинцевым, не отличалась особой активностью. Правда, она стала несколько практичнее и реалистичнее. Затеев крымские походы по условиям вечного мира, Софья провозгласила явно недостижимые цели. Она требовала от Турции, чтобы России был возвращен Крым. Его татарское население выселено в Турцию, а русские пленные, находившиеся там, без выкупа, возвращены в Россию и тому подобное. Османская империя должна была также передать России крепости Очаков в устье Днепра и Азов в устье Дона. Подобные требования уместны были бы лишь в случае сокрушительного военного разгрома противника. Однако этого нельзя было сказать о результатах крымских походов Василия Голицына. После свержения Софьи Москва снизила тон. Она предлагала лишь обмен пленными, прекращение выплаты ежегодной московской дани крымскому хану, требовала запрещения набегов крымских татар на русские владения и права свободной торговли с Крымом и Турцией. Но Крым, с одобрения султана, не хотел и слышать об установлении мира на этих условиях. Поэтому между Москвой и Крымом сохранялось состояние войны. Причем активность проявляла крымская сторона. Так, в 1692 году 12 тысяч татар напали на Немиров, сожгли город и увели тысячи пленников для продажи в рабство. Через год число пленников достигало уже 12 тысяч. Каждое лето Москва из-за своей слабости терпела все это. В те годы русская дипломатия в основном занималась Малороссийскими, то есть украинскими делами. Переославское решение 1654 года о восстановлении Украины с России предоставляло украинским гетманам право самостоятельных дипломатических сношений с другими странами. Многие из них не только пользовались этим правом, но и злоупотребляли им, и отнюдь не в интересах Москвы преемник Богдана Хмельницкого Гетман Выговский объединился со шведами, а затем и польским королем Карлом X и в 1659 году уничтожил под Конотопом войско царя Алексея Михайловича. Сын Богдана Хмельницкого Юрий вообще ушел к туркам и помог им захватить южную часть Украины. Гетман Дорошенко в 1666 году передал правобережную Украину под власть султана. а Самойловичи, уже говорилось в связи с поджогом степи в первом крымском походе, после которого Голицын провел избрание Гетмана Мазепы. Вот с ним-то и пришлось иметь дело Льву Нарышкину, а затем Петру. Как раз в решающие дни борьбы Софьи с Петром, 10 августа 1689 года, Мазепа приехал в Москву. Сначала в Кремле он высокопарно провозносил воинские доблести Василия Голицына. Однако, быстро разнюхав суть дела, через несколько дней явился к Троице и стал жаловаться, что деваська Голицын вымогал у него много денег. За это Мазепа и получил компенсацию из конфискованных владений бывшего оберегателя. В Москве понимали, что Мазепа – ставленник павшего князя, но сохранили его на посту Гетмана, задабривая подарками. Мазепа, между тем, уже тогда вел двойную игру. Польские магнаты, союзники Москвы по вечному миру, не прекращали интриг для захвата левобережной Украины с помощью Мазепы. Особенно активно они действовали в отношении православного населения на правобережье, где его насильственно обращали в католичество или в унию, то есть подчиняли католической иерархии русскую церковь, оставляя все же обряд православным. По этому поводу, Посольский приказ вел нескончаемые переговоры-споры с польскими резидентами. Одновременно Австрия и особенно Польша непрерывно требовали, чтобы Москва продолжала военные действия против Крыма, отвлекая на себя турецкие силы. Войны требовало и греческое православное духовенство крайне задетое тем, что турки передали святые места в Иерусалиме, Голгофу, Вифлеемскую церковь, святую пещеру и тому подобное, ранее контролируемые греками, французам католиком Иерусалимский патриарх Досифей писал в Москву, «Татары горсть людей и хвалятся, что берут у вас дань, А так как татары подданные турецкие, то выходит, что и вы турецкие подданные. Действительно, турки демонстративно третировали Москву. Когда на престол вступил новый султан Ахмед II, то всем европейским дворам было послано торжественное уведомление об этом. Кремль же игнорировали. Другие соображения тоже побуждали царя действовать. Кожуховский поход помог ему в какой-то мере избавиться от комплекса неполноценности в отношении военной силы России. Он решил, что его новую армию пора испытать в настоящей войне. Надо было показать, что потехами занимались не зря. Кроме того, у Петра появилась еще одна причина для войны. Лефорт давно уже убеждал царя посетить наиболее развитые страны Западной Европы, чтобы познакомиться с их достижениями и путем сравнения реально оценить положение своего государства. Однако Петру хотелось явиться в Европу в лаврах победителя, чтобы иметь дело с западными суверенами как равному с равным. В конце. 1694 года Петр в многочисленных беседах с близкими людьми постоянно обсуждает идею похода против крымских татар. 20 января 1695 года служилым людям официально приказали собираться под началом боярина Шереметьева в поход на Крым. Традиционное крымское направление похода служило лишь прикрытием для подготовки и нанесения удара по самим туркам, вернее, по их крепости в устье Дона Азову. По-турецки она называлась Саат-Уль-Ислам, что означает «оплот ислама». Вот этот-то оплот и решил сокрушить Петр. Войско Шереметьево численностью 120 тысяч человек двинулось к низовьям Днепра, Крыму. В то же время другое отборное войско, в 31 тысячу человек, где в звании бомбардира Преображенского полка под именем Петра Алексеева находился сам царь, направилось по иному пути. Турки все же узнали о надвигавшейся опасности, и усилили гарнизон крепости с трех до семи тысяч человек. Первой серьезнейшей ошибкой Петра, затруднявшей осаду крепости, стало разделение войска на три самостоятельные части во главе с Головиным, Лефортом и Гордоном. Таким образом, русская армия под Озовом не имела общего командования. К тому же, буквально на глазах у русских К крепости подходили турецкие галеры и доставляли припасы, подкрепления. Петр не предусмотрел предотвращения этой возможности. Три генерала спорили и соперничали между собой, а бомбардир Петр действовал слишком уж нетерпеливо. Все это смахивало на прежние потешные осады крепости Пресбург на Яузе. А Зов же считался по тем временам мощнейшей крепостью. Почти три месяца продолжалась осада. Два штурма, предпринятые по настоянию Петра, обнаружили несогласованность в действиях осаждавших. Подкопы и закладываемые в них мины при взрывах наносили больше ущерба русским, чем туркам. В довершении всего... К ним перебежал изменник, голландский матрос Янсен, который, как пишет один историк, выдал врагу тайны русской стратегии. Он рассказал, что русские после обеда имеют обыкновение спать. В один из таких моментов турки совершили успешную вылазку, перебили сотни сонных солдат, захватили и испортили много пушек. В начале осады Петр был настроен оптимистично. В своих письмах в Москву он писал, что врата Козову счастливо отворились, что Марсовым плугом все испахано и посеяно. Однако всходы оказались довольно чахлыми. Захватили две колончи, башни, стоявшие выше по течению Дона, на его берегах и цепями, преграждавшие подход к крепости. В числе трофеев оказалось одно знамя, одна пушка и один пленный турок. 27 сентября 1695 года решили осаду прекратить и возвращаться домой. По пути, испытывая стужу, непогоду, голод, нападение татарской конницы, потеряли еще немало людей. Потерь оказалось не меньше, чем в свое время у Василия Голицына. Но в целом результаты, конечно, были все же приличнее. Шереметьев на Днепре захватил четыре турецких опорных пункта, два разгромил и в двух оставил русские гарнизоны. И все же триумфальное возвращение Петра в Москву оказалось торжеством, вызвавшим неблагоприятные толки в народе, не говоря уже о донесениях иностранных резидентов. Итак, первое самостоятельное дело молодого Петра окончилось неудачей. Однако именно в этот момент и проявляется сила характера Петра. Он не впал в уныние, не опустил руки. Напротив, царь развертывает необычайно энергичную деятельность, чтобы исправить ошибки. Он проявил редчайшую для монархов с неограниченной властью способность учиться на ошибках, поражениях и извлекать из них уроки. Как пишет Соловьев, благодаря этой неудаче и произошло явление великого человека. Петр не упал духом, но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неудачу, упрочить успех второго похода. С неудачи Азовской начинается царствование Петра Великого. Еще в ходе возвращения от невзятия Азова Горько-ироническое выражение самого Петра. Начинается подготовка к новому походу. В письме главе дипломатического ведомства Льву Нарышкину от 8 октября из Черкаска царь дает указание о вызове из Австрии специалистов по взятию крепостей. Такая же просьба направляется и в Пруссию. Петр заранее принимает меры, чтобы при новой попытке взятия Азова не сказалось пагубно отсутствие инженеров, способных руководить работами по взрыву вражеских укреплений. Во время первого похода и осады Азова Петр внимательно следил за международной ситуацией в Европе. А Виниус в своих письмах регулярно информирует его, как проходят завершающие этапы войны Аугсбургской лиги во главе с Вильгельмом III против Франции, о военных действиях Австрии, Польши, Венеции против Турции. Хотя существование Священной лиги Австрии, Польши, Венеции, России формально продолжалось после первого Азовского похода в Вену 24 декабря, был направлен посланник Нефимонов для переговоров с императором о заключении Наступательного Союза против Турции в форме письменного договора. Но главное ему поручалось добиться скорейшей присылки специалистов по организации взрывных осадных работ. В декабре Единственным командующим нового похода на Азов, был назначен боярин Шейн, а помощникам к этому не очень-то опытному воеводе приставили генерала Гордона. Тогда же получил назначение командовать еще не существовавшим флотом адмирал Лефорд. Создание этого флота становится главной задачей Петра. В Воронеже, а также в других местах, Не бывало интенсивными темпами развернулось строительство кораблей. Отовсюду к Петру направлялись иноземные специалисты кораблестроители Из разных мест согнали на работу более 27 тысяч человек. Сам Петр, сразу после похорон брата царя Ивана, умершего 29 января 1696 года, отправляется в Воронеж. Здесь он всех заражает своей бешеной энергией и работает сам с топором в руках. «В поте лица своего едим хлеб свой», пишет он из Воронежа. В апреле начали спускать на воду военные корабли. Новый флот включал два больших корабля, 23 галеры и 4 брандера. Из Преображенского, где шло формирование войск, прибывали подкрепления. Зачислялись даже крепостные, получившие таким образом без ведома их хозяев свободу. Как видно, у Петра бывали моменты, когда ради интересов государства он пренебрегал самыми священными устоями тогдашнего социального строя России, в данном случае крепостным правом. Всего под командованием Шейна Козову шло около семидесяти тысяч человек. Другая армия боярина Шереметьева вместе с украинскими казаками, как в прошлом году, отправилась в Низовье Днепра. К сожалению, основной часть того и другого войска составляли стрельцы. Устрялов, автор многотомной истории царствования Петра Великого, пишет в связи с участием Стрельцов в Азовских походах Петр не был доволен их службою, в особенности при первой осаде Азова, и не раз изъявлял им гнев за малодушное бегство из траншей во время вылазок неприятеля. Генерал Гордон в своих записках. Неоднократно жаловался на лень, беспечность и строптивость стрельцов, которые в решительные минуты не торопились идти на приступ вместе с другими солдатами. Но пока Петру приходилось пользоваться старомосковским войском. Еще 23 апреля, погрузившись на струги, войска пустились в путь, 23 мая пошел новорожденный военный флот. Впереди плыла галера Принципиум под командованием капитана Петра Алексеева, то есть царя, который строил эту галеру своими руками. 16 июня началась вторая осада крепости. Пушки открыли огонь по Азову. Сначала обстрел оказался недостаточно эффективным. Но когда к осаждавшим прибыли, наконец, посланные цесарем иностранные артиллерийские инженеры, дело пошло на лад. 16 июля удалось разрушить важную часть крепостных сооружений Азова, войскам было приказано готовиться к штурму.